Книга вторая. «Кровь, пот и слёзы». Глава одиннадцатая. Таркад-Сити, Таркад. Округ Донигау. Леранское Содружество. 5 января 3058 года. Тарман Ляо почтительно поклонился Архантессе, затем улыбнулся, скорее из вежливости, чем от восхищения её красотой. Он, конечно, отдал должное её прелестям, Однако его воображение куда больше занимали изящные, похожие на куколок азиатские женщины, чем высокие, стройные блондинки с голубыми глазами. Точь в точь такими, как у этой северной красавицы. Но он все равно расплылся в улыбке, выразив глазами нескрываемое восхищение. Ох уж, это азиатская хитрость. Пусть правительница считает, что сразила меня на повалку. Пусть поверит, что сумеет взять надо мной верх. Архантесса, моя разведывательная служба получила важные сведения, касающиеся событий, случившихся в зоне оккупации кланов. У меня есть краткое изложение полученных шифровок. Катрин Штайнер указала Тормана на одно из стоявших у стола кресел, обтянутых белой кожей. Я тоже ознакомилась с некоторыми докладами, мы и можем обменяться мнениями. «С большим удовольствием!» – охотно согласился Тармана. Он устроился в кресле, расправил складки на тёмных брюках, затем внимательно оглядел их и ещё раз прошёлся по шелковистой и приятной на ощупь материи. Ему очень хотелось ещё на мгновение затянуть паузу, однако дальше помалкивать было невозможно. Катрин в упор доброжелательно смотрела на него. «Интересно, о чём она сейчас думает?» Скорее всего, не ждёт ничего хорошего от тех вестей, которые я принёс. А может, эту здоровенную красотку ничего, кроме вопроса, чем бы ещё украсить этот кабинет, не занимает? Он вздохнул. Хотелось бы на это надеяться. Три прошедшие со дня возвращения Катрин Штайнер нотарка от недели, она занималась переоборудованием кабинета своего предшественника, наместника, который управлял делами содружества. По поручению её брата Виктора Девиона вся прежняя мебель красного дерева, все антики вместе с толстенными древними персидскими коврами были вытащены вон. Со стен содрали панели мароноваго дуба, чем же заменила новая правительница прежнее солидное внушающее почтение убранство? Удивительное дело. Прежде всего, стены обшили листами ослепительно белого пластика. Затем подобным же образом Испохабили внутренний объём, везде расставили снежного цвета столы и кресла, стулья, полки, шкафы. Теперь кабинет правительницы буквально слепил глаза непорочной белизной. Правда, кое-где в этой арктической колыбели мелькали голубые пятна, опять же в странном для вкуса Тармана расположении. Более того, ему воспитанному на традициях Востока, притеила эта безвкусность. Похоже на крестьянские домотканные ковры. Нет, чтобы обрамлять эти синюшные пятна золотом или селебром, пустить инкрустацию, не пожалеть драгоценных камней, кабинет чем-то отдаленно напоминал казарму с претензией на непорочность и чистоту замыслов его хозяйки, а также на верность государству. То-то вокруг было использовано только два цвета – белый и голубой. Что за странные причуды у современных правительниц? Тарман на это понять не мог, как и многого другого, но в том была его беда. Он практически не разбирался в религиозных воззрениях подавляющей части населения содружества, для которых белые и синие цвета являлись священными, символизирующими девственность души и чистоту помыслов. Собственно слово девственный не побоялись упомянуть даже в пресс-релизе, выпущенном Министерством внутренних дел. Это сообщение было посвящено обряду переделывания служебных помещений дворца правителя и приведению его в соответствие с местными традициями. Удивительные обычаи. В сознании тармана с детства уложилось, что белый цвет это цвет похорон, скорби и плача. А здесь в соседнем государстве Эта раскраска считалась олицетворением доблести и чистоты. Ладно, на вкус и цвет товарищей нет. Пусть они восхваляют белое и голубое, пусть плюют на то, что чище смерти ничего не бывает. Всё равно в этом кабинете он чувствовал себя как в медицинском учреждении, в котором выключили центральное отопление. Врач в этом заведении тоже был одет соответствующим образом. На архантессе был белый брючный костюм. Из под расстёгнутых по унджака выглядывала королевской голубизной блузка. Правительница наконец начал он. Доклады, приходящие к нам с Ватана, малоприятны и противоречивы. Единственный способ составить более или менее верную картину событий в последнее время потрясших Ватан это сверить их с другими донесениями, приходящими из зоны, оккупированной кланом Нефритовых Соколов. Кроме того, Необходимо изучить вести Сморгиса, только тогда, надеюсь, нам удастся сложить эти обрывки намёки и непонятно к чему приведённые цифры в нечто вообще. В настоящее время очевидно одно: соколы и волки находятся в состоянии близком к войне. Боевые действия могут начаться со дня на день. Суть конфликта нам непонятна. Если строить догадки, то рано или поздно придёшь к выводу, что причина — противостояние в борьбе за лидерство. Каждый из кланов претендует на роль ведущего в сообществе. Вы полагаете, что этот конфликт возник на почве расхождений, существующих между так называемыми крестоносцами, которые ратуют за продолжение войны, причём вести её они намереваются самыми драконовскими способами, и теми, кого обычно именуют «наставниками», настоябующими на том, что внутренние сферы нуждаются в опеке доброй и мудрой силы. Последние, например, намерены приложить все усилия, чтобы продлить перемирие. Торман пожал плечами. К сожалению, на этот вопрос мы ответить не можем. Ясно только, что речь идёт о том, кто захватит власть. Катрин улыбнулась. Мне кажется, что сидеть над разведданными данными и только на их основе пытаться отыскать истинные причины процессов, происходящих в стане врагов, неблагодарное занятие. Мы нуждаемся в более широком, общем, я бы сказал, в философском взгляде на проблему. Мне повезло случайно встретиться с ханом Филоном Келлом. Нам удалось поговорить на эту тему. Регент по военным вопросам Комстара тоже был так любезен, что навести у меня и поделился своими мыслями по этому вопросу. Только полагаю, что нам ясны цели и образ мышления кланов, можно попытаться составить реальный прогноз их действий на ближайшее время. Бесспорно, как мне кажется, ситуация на Ватане определяется стремлением волков, не взирая ни на что разбить нефритовых соколов. Обе породы понесли значительные потери, когда в Борлтауне погиб Эльхан Улирик Это случилось 10 декабря прошлого года. Тут же в течение нескольких дней ото всюду исчезли эмблемы знамёна и прочие атрибутики рода Волка. Объяснений одно: все выжившие члены этого ордена были приняты в состав Соколов. Как это случилось, на каком основании, где и когда происходила церемония приёма, нам неизвестно. Затем всё пошло кувырком. Какой-то последний, неизвестно откуда появившийся волк, вызвал на поединок одного из ханов рода нефритовых соколов и убил его. Дальше больше. Не прошло и 3 дней, как на боррол-тауне появился новый род какие-то нефритовые волки. Что это за зверь такой, не могу представить. Архантесса взяла со стола позолоченный нож для вскрытия писем и, повертев его в руках, вновь положила на декорированную голубым орнаментом столешницу и ответила. Это можно истолковать следующим образом. Смерть хана соколов освободила волков от части их обязательств по отношению к победившему роду. «По крайней мере, так это выглядит», — согласился Тармана. «Первого числа хан и других родов прибыли на Ватан. Все разведывательные службы государств внутренней сферы — Ожидали, что после гибели Улирика кланы вернутся на свою базу для выборов нового Ильхана. Так они поступали раньше. Однако, по моему мнению, они для того и съехались на Ватан, чтобы устроить голосование здесь, в пределах зоны оккупации. Что там происходило на заседании ханов, мы не установили. Однако внешние наблюдатели отметили, что и на этот раз не обошлось без скандала. Что-то у кланов всё пошло шиворот на выворот. И вот результат. Повсюду исчезли всякие приметы рода нефритового волка. И вновь появились знаки рода волка. Что это значит? Понятия не имею, Тарманов вновь пожал плечами. Сначала можно было предположить, что в результате междоусобной войны волки и соколы объединились. Оба рода оказались на грани краха. И слияние было самым разумным решением. Удивительные сообщения пришли с Моргиса, где, как оказалось, главные силы соколов разгромлены на главу. Если сообщения о разногласиях и боях, которые происходят между соколами и волками, и на других мирах верны, то те и другие понесли невосполнимые потери. Как хотите, правительница, а я склоняюсь именно к этой точке зрения. Ведь оперативные донесения подтверждают: везде, где соколы и волки встречаются, начинаются ожесточённые бои. Катрин откинулась к спинке кресла. Чем грозит Лирану объединение войск Фелона и Моргана Келлов на Арк Рояле и появление в этом районе новой военной силы? Ведь Морган и Фелон весьма влиятельные фигуры. Доклады с Аркраяло достаточно противоречивые. Население планеты, кажется, хранит верность правящей фамилии. Поэтому люди Келла предпочитают не распространяться о своих планах. Вот ещё что. По слухам, они развернули активное строительство на острове Браунач. Он по существу пребывает в первобытном состоянии, инфраструктура там развита очень слабо. Люди Келла ввели в действие некоторые новые законы. Так что нельзя исключить у них намерение иметь в пределах внутренней сферы свой собственный мир. Тень неудовольствия пробежала по лицу Катрин Штайнер, затуманила её взгляд. Чёрт побери, неужели они осмелится бросить мне вызов? Правительница, декларация Морганна Келла и конкретные меры, принимаемые наёмниками по вовлечению Аркраяла в систему оборонительного кордона это благо для нас. Подобное соглашение позволяет нам снять с себя ответственность за очень протяжённый участок границы, причём на самом опасном направлении. Откровенно говоря, я не вижу, как мы могли бы оборонять этот сектор космоса. В том-то и сложность. С одной стороны, как вы утверждаете, мы не в состоянии сохранить неприкосновенным значительный участок нашей границы. С другой Я не могу доверить её оборону Моргану. Поступая таким образом, я формально снимаю с него всякую ответственность за мятеж, который он поднял против меня. Катрин пальцами левой руки вновь взяла нож за лезвие. Впечатление было такое, словно клинок прошёл сквозь ладонь. Народ начнёт интересоваться, почему я смотрю сквозь пальцы на бунтовщика, который когда-то отказался от вассальных обязанностей. по отношению к нашему союзу. А теперь Хемит тайны умыс его основать своё собственное бандитское государство. Тармана отрицательно потряс головой. Не могу поверить, что вы всерьёз верите всяким слухам. Это глубоко ошибочное мнение. Действия Моргана прозрачны и понятны. Декларация о намерениях и договор об охране границы составлены простым и ясным языком. Он берёт на себя обязательство защищать её на всей линии соприкосновения с родом нефритовых соколов. Кое-кто может отыскать и другие причины. Только в том случае, если вы первые не сделаете заявления, ваше молчание куда более красноречиво, чем слова. В нофер раздражение отмечалось в движении её бровей. Лицо орханттессы приняло выражение задумчивой отрешённости. Это выражение всегда производило сильное впечатление на Тармана. Если я выступлю с заявлением, в котором начну благодарить Моргана за помощь, за то, что он согласился принять на свои плечи часть ответственности за охрану границы, если приведу наше сотрудничество в качестве примера, как должны поступать другие миры перед лицом агрессии, кое-где могут решить что я простила его дезертирство и теперь даже одобряю его. Так и надо поступить, повелительница, горячо выговорил Тармана, как утверждает древняя восточная мудрость, на всякий роток не накинешь платок. Зато мы в случае удачи разом убьём двух зайцев. Сможем отвести наши войска и разместить их на других стратегических направлениях. Но почему я должна поступить именно таким образом, капризно надо логубки архантесса? Однако этот жест не произвёл на Тармана никакого впечатления. Он знал её лукавую привычку прикидываться такой простушкой или капризной девочкой. На самом деле Катрин отличалась осторожностью и трезвостью при обсуждении политических задач. Правда, опыта управления таким огромным государством, как лиранское содружество, ей не хватало, поэтому она так долго колебалась во время принятия кардинальных решений. Отношение знаёмников и Келла как раз относились к этой сфере. Потому что это явление напрочь прикуёт Морган и Феллона к месту дислокации. Если, конечно, они иной раз и задумываются о том, о чём вы правительницы говорили, подобный шаг свяжет им руки и мысли. Давайте обдумаем этот вопрос до тонкости. Прежде всего, что касается вашего предположения насчёт желания Моргона основать новое государство или отделить в свою пользу часть вашего. Эта идея мало того, что безумна, она невыполнима. Кел и кланы смертельные враги. Между наставниками и крестоносцами война может идти до полного уничтожения. В гражданских войнах, знаете кому приходится хуже всего? Пленным. Их не берут. Уйти с границы для Морgana сейчас самоубийство. И это не образное выражение, а суровая действительность. Куда он может сбежать? Где найдёт убежище? Не знаю. В предел внутренних сфер для него приюта не будет. Разве что поступить как генерал Керенский? Но это ещё более безумная идея. С того дня, как он дал вам клятву оборонять участок границы, у него связаны руки. Он не имеет возможности двинуться отсюда куда-нибудь ещё. Он сам себя загнал в ловушку. Если, конечно, и имел какие-то тайные, подлые замыслы. Морган Келл, опытныйший политик, он сразу бы раскусил, чем грозит ему заявление о верности вашему величеству. Значит, необходимо признать факт. Тайного ума слон не имеет и будет твердо придерживаться данного слова. А вот мы должны здорово погреть руки на этом соглашении и воспользоваться освободившимися войсками так, чтобы их боевой пыл не пропал даром. Понятно, Архантеса склонилась к столу, и поиграл ножом для разрезания писем. Куда, по вашему мнению, нам бы следовало перебросить войска? Я бы предложил передислоцировать их на границу с Лигой свободных миров, чтобы предостеречь Томуса Марика от ненужных авантюр. Вы полагаете, что он угрожает нам? Ему необходимо внушить, что мы сильнее, как никогда. Тармана погасил улыбку. которая едва не появилась у него на губах. Очень важно продемонстрировать нашу мощь ещё до того, как он сделает вам предложение. Нож выпал у неё из рук. Что? Тармана пожал плечами. Это неизбежно. Лодико, здесь очевидно, вы красивые и свободные. У вас такое приданое, что у любого претендента слюнки потекут. Дело в том, что после того, как ваша матушка вышла замуж за вашего батюшку, два государства, федеративное и лиранское содружество, объединились. К тому же, по идее, должен привести и союз между вами и Томасом Мариком. Более важно то, что этот брак в перспективе может сделать вас правительницей нового государства через голову его дочери Изиды или моего племянника Суньдзы. А этот здесь при чём? Теперь Тармана позволил себе улыбнуться. Результатом вашей женитьбы неизбежно должно стать разрешение, которое Томас Марик вынужден будет дать на свадьбу своей дочери Изиды и Суньзы. Тут присоединит к альянсу ещё и конфедерацию Капеллана. Катрин недоверчиво покачала головой. Он должно быть сумасшедший, если всерьёз рассчитывает, что я выйду за него замуж. Не совсем так. Этот союз и в ваших интересах тоже. Вы переживёте его, Томус Марик быстро приближается к критическому для всех правителей внутренней сферы возрасту. Однажды он едва выжил после совершенного на него покушения. Имея за спиной такого человека, как Суньзы, никто не может быть уверен, что долго протянет. Сразу после смерти Марика вы можете присоединить его лигу к своему лирану. Нам не следует забывать, что именно в Лиге свободных миров расположена производственная база, обеспечивающая наши возможности успешно противостоять наступлению кланов. Выходя замуж за Томуса, вы приберёте к рукам всю военную промышленность и за её счёт укрепите свои вооружённые силы. Продолжим эту мысль. Когда в ваши руки перейдёт контроль над потоками военной продукции, сходящей с конвейеров заводов, построенных в лиге, вы получите важный рычаг давления на синдикат драконов. Эти ребята и так не дают нам спокойно спать. Но в случае, если вариант ЖЕНИнь бы осуществится, вы сможете значительно ослабить наших горе друзей. Далее нам обоим прекрасно известно, какой хороший аппетит у вашего брата Виктора. Стоит только ему почувствовать, что синдикат уже не тот, что он находится на грани развала, Правитель Федеративного содружества тут же отхватит от его территории зарядный кусок. Более того, он предложит Курите покровительство и чтобы закрепить сделку, женится на Уми Курите, которая непременно станет причиной внутренних распрей в Федеративном содружестве. Глаза у Катрин сузились. Смута это хорошо. Смута это перспективно, задумчиво сказала она. Это единственный способ связать ему руки. Через какое-то время он окончательно ослабеет, и я смогу держать над ним верх. В конце концов, вы де-факто станете правительницей вновь созданной Звёздной лиги, подтвердил Тармана. "А это заставит кое-кого понять, что букетиком цветов в день рождения от меня не отделаешься", загадочно добавила Катрин и поверг головы Тармана бросила взгляд в сторону окна. За ним в полунебо пылал закат, чудовищный изобилье красок, каждый день расцвечивающий небосвод над торкадом. Конечно, всё, о чём я тут говорил, устроить непросто. Риск велик. Однако мы имеем возможность уменьшить его до разумного предела. Тармана теперь вовсю улыбался. Тут сложность в чём? Ни в коем случае нельзя воздействовать на томуса силой. или попытаться сразу навязать ему свою линию. С ним надо действовать мягко, уговорами, убеждениями, лаской. Вот что очень важно. Согласитесь ли вы с моими доводами или откажетесь от этого плана, в любом случае нельзя сразу отвернуть его ухаживания. Пусть он некоторое время питает надежду. Это нам необходимо, чтобы нарастить мышцы. В будущее мы должны смотреть с уверенностью. В ваших словах есть смысл, архантесса перевела взгляд на собеседника. И когда же, по-вашему, он начнёт натиск, когда пойдёт на штурм мы его сердца? Считайте, что атака уже началась. Боевые трубы пропели, кони оседланы. Я имею об этом достоверные сведения, пришедшие по дипломатическим каналам. Где-то там, на первых этажах, уже началось шевеление. Посол Лиги свободных миров, по слухам, уже начал выяснять, как отнесётся в Таркадия к возможному визиту Томаса. В середине июня годовщина смерти его жены. Год это необходимый срок для траура. Он сам так заявил в узком кругу. Одним словом, Томас намерен лично поблагодарить вас за ваше доброе послание, которое очень поддержало его в минуты скорби. Хорошо сказано, Тармана, надо запомнить. Поддержала в минуту скорби. Действительно хорошо. Итак, у нас в распоряжении 6 месяцев. Прекрасно. Этого срока вполне достаточно, чтобы окончательно выяснить, чего же я хочу. Она помедлила немного, потом усмехнувшись и прищурившись, глянула на собеседника. Вы и Тармана, конечно, не упустили возможность провести предварительные переговоры. «Сыграли, так сказать, на опережение?» «Да, Архантесса, сыграл!» Тормана почувствовал себя неуютно. Ему всегда становилось не по себе, когда он не мог предугадать дальнейшее развитие разговора. Катерин, к счастью, была умной женщиной. Однако молодость и нехватка политического опыта иной раз играли с ней злые шутки. Она поддавалась обаянию политической идее, начинала верить, что те или иные вещи — находится в пределах её возможностей. Подобные заблуждения были очень опасны. Кажется, клюнула. Иной раз она проницательна, как столетний мудрец, другой наивна, как шестнадцатилетняя девица. В общем-то, она и есть девица, главное поманить её чем-нибудь поражающим воображение, чтобы она уснуть не смогла. Между тем Катрин поднялась со своего места и прошлась по кабинету. Это был плохой знак. На мгновение Тарман испугался. В этот момент Архантес распорядилась: "Хочу заметить, что ваш анализ, как поведёт себя мой брат перед лицом заметного ослабления синдиката драконов или даже его развала, вполне соответствует моим мыслям. Очень рад. И ещё бы не соответствовал". Она вновь у любви стармана, но теперь вполне доброжелательно. Вы слышали выражение враг моего врага мой друг? О, это древняя мудрость. Она до сих пор живёт в умах, потому что отражает истину. Меня совсем недавно осенило, что я имею множество врагов, у которых в свою очередь тоже хватает недругов. Если я найду среди них тех, против кого мы можем объединиться, Это будет означать, что у меня появились друзья. Тарман с трудом скрыл, как мурашки побежали по телу. Что, если она догадывается? Ему не бывать в живых. Вряд ли можно придумать более эффектный ход правительница. Конечно, Катрина отмахнулась, словно сочинять подобные афоризмы было для неё легче лёгкого. Большие неприятности с синдикатом помнится доставляли дымчатые ягуары. Морган Келл и его гончие помогли Куриче. Они высадились во время атаки на Люсиен. Совместными усилиями им удалось разгромить ягуаров. Согласно свидетельству регента по военным вопросам, ни волки, ни дымчатые ягуары уже никогда более не восстановят свои силы. Тармана от удивления открыл рот. Вы имеете в виду, был намерен из заключить с кланом дымчатых ягуаров дружественный союз. Да, простота этой мысли потрясает, разве не так? Тармана почувствовал, что во рту у него пересохло. Архантеса, но кланы стремятся полностью уничтожить внутреннюю сферу. Нет, Тармана. Они желают захватить её, и я могу дать им в руки средства. с помощью которого они куда быстрее добьются своей цели. Но никаких но. Она подошла ближе и взглянула на него сверху вниз. Вы здесь нарисовали самый простой путь, следуя которому я могла бы стать правительницей возрожденной Звёздной лиги. Я нашла иной способ добиться той же цели. Идея завязывания отношений и начала переговоров не означает, что я предаю внутреннюю сферу Но тогда ради чего? Я знаю, ради чего, Катрин сложила руки на груди. У меня есть хорошо продуманное решение. На этой неделе я отправлюсь в зону окупации клана дымчатых ягуаров. В ближайшие 5 недель мы начнём переговоры по поводу создания союза. Она вновь перевела взгляд на окно. Тарманн невольно взглянул в ту же сторону. Краски уже угасли, Небо набрякло темнотой, в которой кое-где начинали просвечивать тусклые звёзды. Теперь Катрин не переубедить. Ничто не заставит её изменить решение. Я надиктую и запишу на голограмму ряд выступлений и несколько мелких официальных встреч. В условленные даты вы выпустите их в эфир, чтобы скрыть мой отъезд с Старкада. На это время будет наложен запрет на моё участие в намеченных протоколом церемониях. Объяснение такое: я и вы усиленно работаем над пакетом реформ, которые должны полностью изменить государственное и социальные устройства внутренней сферы, ну и так далее. Вы будете связующим звеном между мной и моими советниками, которым придётся разрабатывать детали этого проекта. А если появятся неотложные требующие вашего присутствия вопросы. Катрин посмотрела на него в её голубых глазах стыли льдинки. Решите их. Тармана открыл баурот, потом так ничего и не сказав закрыл его. Он подождал, пока там скопится достаточно слюны, чтобы убрать неприятный горьковатый привкус. Вы решили оставить на меня ваше государство? Что, если я не захочу возвращать его вам? Если вы откажетесь передать мне контроль над государством, сразу станет известно, что Тарман Ляо схватил меня и отправил к кланам как залог сохранения мира. Народ разорвёт вас на клочки. Такой вариант вас устраивает? Вполне. А вот и хорошо. Катрин Штайнер вновь всего застол. Насчёт моего предложения. Вы можете решить, что риск слишком велик, но я уверяю, это не так. Через 10 лет кланы опять начнут вторжения, и государства внутренней сферы будут стёрты с лица земли. Так, кажется, выражались древние. Кроме моего, завоеватели сохранят его в целости и сохранности. У них будут для этого причины.